неформальных правил поведения в уголовной среде обеспечивается особенностями противоправного образа жизни, требующего обязательной регуляции некоторых его сторон, особенно взаимоотношений отдельных лиц и микрогрупп. По существу они выполняют ту же роль, что и нормы поведения в правопослушных группах и коллективах. С той лишь разницей, что в силу своей антиобщественной направленности не могут широко афишироваться, иметь официальный характер. Их можно классифицировать на общие нормы, характерные для всех устойчивых преступников, независимо от криминальной направленности субъекта – вор, мошенник, вымогатель. Нормы, характерные для определенной категории таких лиц и внутригрупповые, типичные, например, для любой организованной группы. Существенное различие наблюдается по месту действия неформальных правил. Одни, например, имеют силу только в местах лишения свободы, другие – вне их. Некоторое различие норм обусловлено также национальными традициями и местными пережитками – Блатная атрибутика Важными дополнительными элементами анализируемого признака являются А. знание преступниками специального жаргона Б. Уголовные клички В. Уголовные татуировки Эти атрибуты в какой-то мере связаны с традициями, укоренившимися среди устойчивых преступников и есть не что иное, как внешнее отражение внутренне обусловленной принадлежности человека к категории правонарушителей. Они проявляются по-разному, но в целом достаточно четко характеризуют отношение лица к определенным социальным ценностям. Следует учитывать, что эти элементы, вырабатываемые в преступной среде веками, не просто внешний атрибут или своего рода визитная карточка. Они имеют вполне определенное назначение и играют немаловажную роль в деятельности профессиональных преступников. Жаргон и татуировки имеют неодинаковое значение для тех или иных групп преступников, в связи с чем жаргон, например, Дифференцируется на три разновидности, каждая из которой присущи свои лексические и коммуникативные особенности. Первое – общеуголовный жаргон, которым пользуются как обычные правонарушители, так и профессиональные преступники. Второе – тюремный жаргон, типичный для мест лишения свободы. Третье – специально профессиональный жаргон характерный только для преступников профессионалов последние виды жаргона можно подразделить на несколько направлений в зависимости от категорий пользующихся им преступников а жаргон шулеров карманных воров распространителей наркотиков и тому подобное уголовные татуировки так же как и жаргон характеризуют внутренний мир преступника. Они свидетельствуют либо о принадлежности его к определенной категории правонарушителей, либо о тяготении к ней. Рисунки на теле преступника можно разделить на три основные группы. Татуировки общего плана, татуировки символы и татуировки криптографической направленности поэтому они представляют не только криминологический интерес в аспекте познания субкультуры преступников, но и интерес в криминалистическом, профилактическом и следственном аспектах. Клички уголовников предназначены для сокрытия имен с целью обеспечения конспирации. Как правило, воровские клички являются производными от фамилий, Физических или психических особенностей лица. Кличка – это своего рода краткая, но очень меткая характеристика личности преступника. Она остается за ним даже в случае, если он изменил фамилию и перешел на нелегальное положение. Профессиональная преступность.